Глава 14. Громкие удовольствия. В своё время мне часто приходилось выступать в суде. Организация процесса не шуточный подвиг. Нелегко собрать вместе судью, баристеров и свидетелей. И я не завидую тем, кому по долгу службы приходится этим заниматься. Поскольку сценарий слушаний не пишется заранее, невозможно предсказать, когда свидетели появится на месте для дачи свидетельских показаний, вступит. Иногда за пределами суда болтается много людей, ожидающих, пока вызовут кого-то из них. Лично меня это не беспокоило. Я часто использовал время такого ожидания, чтобы писать статью или рецензию на книгу. Кроме того, я нередко пользовался этой возможностью, чтобы подслушать разговоры между обвиняемыми, которые рассчитывали быть освобождёнными под залог. и их адвокатами. Как раз перед тем, как им предстояло войти в зал. Что давало мне материал для очередной статьи. И потом, мне, пока я дожидался, не переставали платить за моё время, как и адвокатам. Но один раз даже я немного устал ждать. Мне уже 3 дня твердили, что сейчас меня могут вызвать в любое время. На четвёртый день я пожаловался адвокату той стороны, для которой мне предстояло выступить в качестве свидетеля. Когда я вступлю? спросил я, несомненно слегка агрессивным тоном. "Да о чём вы переживаете?" ответил адвокат настолько любезно, что я тут же почувствовал свою наивность. "Счётчик-то тикает, верно?" Конечно же, я не мог удержаться от смеха, но меня всё-таки несколько обеспокоило сравнение с таксистом, который ждёт возле дверей, пока появится его пассажир. Я не мог отделаться от мысли о том, что это пренебрежительное отношение к государственным расходам рано или поздно совершенно нас разорит пусть даже пока оно принесло мне кое-какую выгоду Фредерик Бэстье великий французский экономический журналист XIX века единственный автор текстов об экономике который способен рассмешить читателя как-то заметил государство есть средство при помощи кое во всякий наровит жить за счёт другого Не знаю насчет буквальной справедливости этого утверждения, но я повидал на своем веку много примеров мародерского разграбления чистых общественных благ. При том, насколько я мог судить, неизменно вполне законного. У нас в тюрьме одно время содержался арестант из Анголы, обвиненный в акте насилия. Степень его помешательства явно не позволяла ему официально заявить о собственной виновности или невиновности. По неформальной классификации, принятой среди тюремных служащих, он принадлежал к разряду очень говорливых, avary verbal, несколько отличающемуся от разряда болтливых, mauzi maufi, или дерзких, leppe. Два последних подразумевали сознательную наглость, и потому считалось, что поведение таких рестантов непростительно. Первый подразумевал безумие, и потому считалось, что поведение таких рестантов Простительно. Вообще сотрудники нашей тюрьмы были знатоками этих различий. Я позвонил адвокату этого заключённого, чтобы сообщить, что его подзащитный сумасшедший, и поэтому не в состоянии заявить о своей виновности или невиновности, и даже не в состоянии предстать перед судом. Адвокат спросил: "Не мог бы я написать для него официальный отчёт, где бы это указывалось? И сколько я за это взял бы?" Я ответил, что сделаю это бесплатно, так как уже неплохо знал его подзащитного, и этот отчёт не требовал от меня почти никаких усилий. Адвокат ответил, что мне ни в коем случае не следует так поступать. По его словам, это создало бы очень скверный прецедент и снизило бы расценки на защиту клиента, что было бы настоящей катастрофой, а кроме того, противоречило бы правовым принципам. Тогда я назвал скромную сумму которая мне всё-таки показалась достаточно щедрой. Очень хороший ресторанный ужин на двоих в обмен на 5 минут работы. Он согласился. Вскоре тот же адвокат позвонил мне и попросил воздержаться от написания отчёта. Он пояснил, что за это время нашёл другого специалиста, который согласился это сделать. За гонорар, который почти в 9 раз превышал запрошенный мной. Правда, этому специалисту пришлось бы час ехать до тюрьмы. Но прийти к выводу о том, что этот арестант не в состоянии заявить о своей виновности или невиновности и не может появиться в суде, можно было не более чем за 5 минут. Он запросил непомерный гонорар. Двум квалифицированным рабочим потребовалось бы трудиться не меньше 2 недель, чтобы на налоги с их дохода можно было выплатить эту сумму. Я предположил, Адвокату хочется, чтобы на фоне этого раздутого счёта за услуги психиатра его собственный счёт выглядел более разумным. У меня был обычай добровольно вызываться дежурить в рождественские дни. Я делал вид, что с моей стороны это жертва, проявление мучительной верности долгу. Однако на самом-то деле для меня это был отличный предлог не участвовать в вынужденном рождественском веселье, которое меня так угнетает. А для меня это не другие сами по себе, а другие, хорошо проводящие время. Как они это называют? Отсылка к знаменитому высказыванию Жан-Поля Сартра. Ад это другие. Во всяком случае, в Англии веселье имеет исторический характер, как будто невозможно развлекаться без шумной демонстрации того, что ты развлекаешься. А тот, кто больше всего шумит, радуется сильнее всех. Когда-то Англичане были народом грустных удовольствий. Теперь же это народ, предпочитающий радоваться громко. Этим людям куда лучше было бы страдать от своих удовольствий в тишине. Мне нравилось Рождество в тюрьме. В ее сердце, по ноптикуме, круглым тюремном здании с будкой для смотрителя в центре, высилась огромная елка. С величественных чугунных конструкций свисали немногочисленные печальные украшения. Конечно, здесь не происходило никакого обмена подарками. Зато имел место большой рождественский ланч, после которого рестанты спали как младенцы. Ну, почти как младенцы. Многие громко храпели. Я обходил больничное крыло, чтобы пожелать счастливого Рождества пациентам. В основном это были сумасшедшие или, по крайней мере, психически не уравновешенные. Я раздавал им шоколадки, которые они принимали с благодарностью убийцы приговорённого к смертной казни. Своё последнее Рождество перед уходом с этой работы я тоже вызвался, как всегда, провести на дежурстве. И первоначально это моё предложение благодарно приняли. Но перед самым Рождеством для руководства больницей привлекли администратора со стороны, специалиста по новой главной науке менеджменту. При том, как подозревали, с более высоким окладом, чем у предшественника. Мне двусмысленным признаком нарастающей бюрократизации стало то, как оборудовали новое больничное крыло. Единственным помещением без телефона стал кабинет врача, хотя можно было робко предположить, что его телефонные переговоры наиболее тесно связаны с заявленной целью всего заведения. После этого всякий раз, когда мне нужно было сделать звонок о моих пациентах или от их имени, Мне приходилось находить доступный телефон где-то ещё. В совокупности трати на это много часов. Этот администратор принадлежал к числу тех людей, сейчас их всё больше на государственной службе, которые просто не могут смотреть вам в глаза, когда вы случайно встречаетесь в коридоре. Он выглядел как что-то скрывающий человек, будто он всегда подсознательно чувствовал, что был лишним. Пусть его должность и хорошо оплачивалась. По сути, Она существовала лишь в рамках некой хитроумной схемы занятости, которую создали администраторы вроде него, чтобы ему можно было платить зарплату. В таком случае, ответственные за конструирование подобных схем могли считать, будто они решили проблему, какой бы она ни была, ведь они потратили на неё деньги, впрочем, не свои, а чужие. По прошествии времени, мне кажется, что я должен был бы даже испытывать к нему сочувствие. ведь он вечно обитал в жалкой обстановке какой-то недобросовестности. Но в то время мне как-то не хотелось ему сочувствовать. Нехорошо прибегать к зоологическим сравнениям, думая о тех или иных людях, но мне он виделся помесью червя и хорька. В общем, за три дня до того Рождества он, бочком по своему обыкновению, подобрался ко мне и сообщил, что в рождественский период Больница всё-таки не будет нуждаться в моих услугах. И что он, видите ли, выработал иные договорённости касательно ближайших 10 дней. Договорённости, которые он выработал, могли показаться весьма необычными любому разумному человеку. Он отыскал британского врача, работавшего в Германии. Этому врачу оплатят перелёт, затем его поселят в пятизвёздочную гостиницу, покроют все расходы на проживание и питание. и будут платить ему по ставке, по меньшей мере, в четверо превышающей мою. Впрочем, моя ставка была так низка, что я даже не раскрывал ее в разговорах с коллегами. Он никогда прежде не работал в тюрьме, но его, по-видимому, заверили, что делать ему почти ничего не придется, ну, разве что время от времени раздавать узникам аспирин. Прилетевший врач вскоре обнаружил, что это не так. В первый же день его вызывали в самых разных экстренных случаях, и он исполнял обязанности терапевта, хирурга, психиатра. В частности, один арестант пытался повеситься. Он поспешил сложить с себя полномочия и потребовал, чтобы его доставили на самолете обратно в Германию. Его ввели в заблуждение насчет этой работы. Выполняя ее, он не чувствовал себя в безопасности. И поэтому в самый день Рождества мне с некоторой робостью позвонила дежурный комендант. Умная и здравомыслящая женщина с хорошим чувством юмора, к которой я относился с большим уважением. Она спросила: "Не окажу ли я тюремную услугу? Не соглашусь ли всё-таки выйти на дежурство, как прежде и было условно?" Как часто бывает, устранять беспорядок пришлось не тому, кто за него в ответе. Я находился, так сказать, в позиции силы. Это было требование закона. Совершенно правильное, чтобы тюрьма всегда имела медицинскую страховку. Я мог бы пожаловаться на администратора и запросить двойную оплату, но я просто согласился выполнить эту просьбу, не поставив никаких условий. Я вовсе не желал заставлять дежурного коменданта южиться от неловкости или упрашивать. Вместо этого я придался восхитительному греху гордыни. В тане радуйся тому, какой же я приличный человек. Как же развед во мне дух служения обществу. Я без лишней суеты поднял эстафетную палочку, которую уронил другой врач. Я его, кстати, так и не видел. Администратор посчитал, что в личной передаче полномочий нет необходимости. Впрочем, я уже тогда попытался задуматься, какие же причины побудили больничного администратора устроить это столь странным образом. Потом я ещё не раз предпринимал попытки в этом разобраться. Речь явно не могла идти о необходимости сэкономить средства. И об улучшении качества медицинских услуг, вероятно, тоже. Даже он не мог бы предположить, будто непроверенный специалист без опыта лучше человека, по меньшей мере, достаточно компетентного, который мог бы улучшить качество услуг. Я мог вообразить лишь одно объяснение. Инстинктивную неприязнь ко мне. Быть может, современные управленцы хорошо умеют распознавать тех, кто от них не в восторге. Но и эту причину я отверг. Кто станет платить 15 тысяч фунтов за нечто совершенно бессмысленное, к тому же требующее привлечение ничего не подозревающей третьей стороны? Должно быть, существовала административная причина, но он был выдвинут на более высокий уровень в пенитенциарной администрации, и теперь в его веденье находится несколько тюрьма. Фридриху Бустян наверняка понравился бы и ещё один пример современного менеджмента. Страховая компания направила ко мне на свидетельствонье одного молодого человека. Незадолго до этого он оформил страховку на случай хронического заболевания с весьма умеренными страховыми взносами, так как он был здоровый юноша, находившийся в хорошей физической форме. Вероятно, тут имеет смысл упомянуть что те два знакомых мне убийцы, которые совершили своё преступление ради страховых выплат. Как уже отмечалось, я встретил на своём веку всего двух таких убийц. Незадолго до этого убедили своих будущих жертв повысить сумму, оговорённую страховой премии в 10 раз. Конечно, при этом пропорционально возрастали и страховые взносы. Но эти преступники не ждали, чтобы жертва успела сделать так уж много взносов на этих новых условиях. Они довольно быстро нанесли удар. Такое поведение послужило бы одним из ключей к раскрытию убийства даже для простодушного доктора Ватсона. И что же? Вскоре после оформления страховки нашего здорового и спортивного юношу сразил недуг под названием синдром хронической усталости. Здесь не место перечислять возможные причины этого синдрома или поведенческого паттерна. Одни полагают, что это Хронические последствия какой-то таинственной вирусной инфекции. Другие же, что это одна из современных форм того, что в XIX веке именовали невростенией. Так или иначе, этот синдром характеризуется состоянием крайней измотанности, наступающим при проявлении малейшего усилия и может длиться много лет, порой даже всю жизнь. Не существует лабораторных тестов на это заболевание. Более того, Диагностике даже мешает нахождение той или иной физической причины такой усталости. Данный диагноз можно поставить лишь после того, как это состояние продлилось несколько месяцев, и ему не удалось подыскать общепринятого медицинского объяснения. Страховая компания, с которой юноша заключил договор, признавала синдром хронической усталости такой же болезнью, как все прочие. Тут незычем обсуждать, была ли она обязана это делать. И имела ли она какой-то выбор? Она признавала этот синдром обычной болезнью и направила ко мне этого молодого человека, чтобы я определил, удовлетворяет ли он критериям, необходимым для постановки такого диагноза. В сущности, тут всё сводилось к списку определённых признаков. Если в нём стоит достаточное количество галочек, значит у юноши есть этот синдром, и он имеет право на получение страховых выплат от компании. Быть может до конца своих дней, а ведь не исключено, что он проживёт ещё лет 60 или даже больше. Молодой человек прибыл в больницу облочённый в футболку и шорты. Я предварительно ознакомился с его историей болезни и отметил, что 3 года назад он сделал аналогичное заявление другой страховой компании по поводу хронических болей в спине. Трудно доказать, что этого заболевания у кого-то нет. Я оно мало коррелирует с физическими патологиями. Но компания отказала ему. Впрочем, сам факт, что когда-то он сделал заявление о наступлении страхового случая, которое сочли неподлежащим рассмотрению, ещё не говорил о том, что его нынешнее заявление мошенничество. В конце концов, даже завзятые похондрики болеют и умирают, иначе и похондрия была бы эликсиром бессмертия. По-видимому, юноша изучил своё мнимое заболевание с помощью интернета, поскольку он весьма убедительно изложил мне историю того, как оно у него развивалось. Он хорошо готовился, можно даже сказать старательно и прилежно. В течение предшествующих месяцев он много раз обращался к своему врачу с жалобами на чрезвычайную усталость, которая мгновенно усугубляется при любом усилии, в том числе и умственном. и заявлял, что проводит основную часть времени в постели, не будучи способен ничего делать, кроме как отдыхать. Он хорошенько вооружился аргументами, припоясал чресла по библейскому выражению «перед тем, как меня посетить». Но это, по его словам, стоило ему таких трудов, что он всерьез подумывал, не отменить ли визит. «Я не мог найти никаких причин, чтобы оспорить диагноз». Если не считать моего глубокого неверия в то, что это заболевание bona fide и сообщил об этом страховой компании. Есть что это заболевание вообще существует. Bona fide настоящий, добросовестный. Латынь. Впрочем, я позвонил её главному медицинскому специалисту и признался, что подозреваю здесь мошенничество. Я больше не думал об этом деле, пока месяцам через 3 не получил по почте видеофильма. В приложенном письме страховая компания осведомлялась, соответствуют ли эти кадры тому, что мне тогда рассказал молодой человек. Видео показывало, как он, уже после того, как я его обследовал, поднимается по стремянкам и подпоркам лесам, чтобы красить стены домов и перекрывать крыши. Это явно не соответствовало его заявлениям, что малейшие усилия до нельзя изматывают его. О чём я и написал компании в ответном письме. Кроме того, я снова поговорил с врачом. Насколько я понимаю, вы намерены предъявить ему обвинение в мошенничестве, предположил я. Нет, возразил он. Мы так никогда не поступаем. Почему же, спросил я. Нашим клиентам это не понравилось бы. Честно бы понравилось. В общем, мы так не поступаем. Отдельные случаи мошенничества не имели почти никакого значения для компании. Она просто перекладывала расходы на своих же клиентов, несомненно, не забывая и о своих комиссионных. Единственное ограничение на размах такого мошенничества накладывало существование конкурирующих страховых компаний со своими схемами страховых выплат. В обстановке картельного сдерживания требовалось лишь определить степень бдительности по отношению к мошенничеству. а не какие-то попытки подавить его или даже устрашить потенциальных жуликов. Но и на этом дело не кончилось. К тому времени молодой человек успел хорошо изучить, что это такое современные страховые компании. Он знал, что ему не предъявят официального обвинения. Но это было еще не все. Он знал, что у профессиональной ассоциации страхователей имеется особое правило, согласно которому Заявитель может подать апелляцию, если его заявление не удовлетворили. Причём на протяжении всего разбирательства компания обязана выплачивать ему тот страховой доход, который он получал бы, будь его заявление удовлетворено. И так до тех пор, пока жалоба не разберут. Компания не может вернуть себе эти деньги, даже если жалоба признана необоснованной. И вот этот молодой человек подал жалобу на мой отчёт. Не на его содержание, которое, на первый взгляд, стало лишь подтверждением его права на получение страховых выплат, а на то, что я, видите ли, заставил его 15 минут дожидаться в коридоре возле моего кабинета. Эта жалоба была, конечно, совершенно надуманной и сутяжнической. Тем не менее, молодой человек был практичен. Он знал, что страховая компания – гигантская бюрократическая машина, такая же, как правительственное ведомство, и что ее шестерни – вращаются очень медленно. А значит, пройдёт несколько месяцев, прежде чем по его жалобе будет принято решение. Несколько месяцев, в течение которых ему будут платить точно так же, как если бы его заявление удовлетворили. В каком-то смысле это было замечательное проявление макиавелизма в мелких масштабах. Могла ли его награда стоит таких интриг? Я подозреваю, что в подобных случаях Главная часть вознаграждения это не деньги. Для него важно было ощущение победы над миром. И если бы он мог добыть в 10 раз больше денег, приложив такие же усилия и проявив такую же изобретательность, но честным путём, то отверг бы эту возможность. А есть удовольствие в том, чтобы получить вознаграждение, когда заслуживаешь наказания. Любопытно, что впоследствии Заполучившими крупной суммы компенсации редко ведут наблюдение, чтобы выяснить, стали ли в результате их меньше беспокоить травмы. Человеческий мозг довольно изощрённый инструмент, и мошеннические намерения в нём могут с лёгкостью обратиться в истинное убеждение. И наоборот. Возможны и любые промежуточные ситуации. Таким образом, травма не будет излечена, даже если её происхождение чисто психологическое. В противном случае Человек предстанет перед самим собой как мошенник. А ведь даже в наш век обмана большинству людей не нравится считать себя обманщиками. Фальстав, этот великий пророк, умел извлекать пользу из-за всего, даже из самой болезни. Но он хорошо знал собственную натуру. Большинство людей, подающих заявки на страховые выплаты, маневрируют между мошенничеством и убежденностью в том, что их утверждение правда. Но они... Толком не достигают ни того, ни другого берега. Наша новая юридическая доктрина, согласно которой психологические травмы и расстройства приравниваются к травмам физическим, разумеется, ещё больше поощряет мошенничество, что приносит огромную выгоду юристам и психиатрам. Да, душевное и физическое тесно связано. Поэтому травма, которая подкосит одного, покажется пустяком другому. Но хотя не всегда легко отыскать границу между душевным и физическим, это не значит, что не стоит и пытаться их найти. Нет никаких причин, чтобы рассматривать травму шейного отдела позвоночника, состояние, которое в хронической форме существует лишь там, где компенсация за эту травму возможна и производится почти автоматически, и тетраплегию, как нечто в принципе схожее. Паралич обеих ног и рук Это несколько оскорбительно для страдающих тетраплегией. Хотя всем известно, что подавляющее большинство симптомов травмы шейного отдела позвоночника, когда их не симулируют, имеют психологическое происхождение. Представляется, что психологические тесты часто заслоняют от судьи суть дела, и он слишком им доверяет. Судьи иногда преклоняются перед ними, словно перед библейским золотым тельцом. всякие графики и разговоры о стандартном отклонении завораживают их. Помню дело человека 70 лет, которого обвиняли в преступлении на сексуальной почве, совершённом 5-10 годами раньше. Сейчас у таких преступлений нет срока давности, несомненно, из-за истерии в массмедиа. Защита заявила, что обвиняемый процессуально недееспособен и представила отчёты психологов, дабы продемонстрировать, что он не способен делать то, что в действительности проделывал ежедневно. А я возражал, безуспешно. Если что-то происходит, значит это возможно. Он жил нормальной, пусть и несколько ограниченной жизнью. Ходил в магазины, рассчитывал свой бюджет, гулял и так далее. Он знал, в чём его обвиняют, и дал совершенно логичные инструкции своему адвокату. И тем не менее, судья предпочёл довериться графикам и статистическим выкладкам, вроде бы показывавшим, что он не мог ничего этого делать. А я посчитал, что это весьма сомнительное и даже бесчестное ему заключение. Но всё же испытал на сей счёт некоторую парадоксальную радость. Доктрина, согласно которой психологическое или душевное нельзя отличить от физического, вероятно, имеет в своей основе некий грубый и редукционистский материализм. Причем материализм в философском, а не экономическом смысле. Хотя здесь они, возможно, до какой-то степени смыкаются. В данном случае под редукционистским подходом подразумевается стремление сводить сложные явления к чрезмерно упрощенным моделям. Никто не может жить или ощущать жизнь следуя этой философии. Но ее можно при случае использовать в попытке добиться каких-нибудь преимуществ. скажем, отпущение вины. Вообще же эта доктрина катастрофична для всех. Она сама по себе часто становится причиной инвалидности и несчастий. Но всё это лишь до тех пор, пока за веру в неё дают вознаграждение.